Глава 19. Отель Рыжий Лев Задвинув крышку люка, мы направились к воротам тюрьмы. Оказалось, что прошли мы почти полмили. Великий детектив-консультант не знал Принстауна. И меня поразило, как уверенно он ориентировался в городе. Нас вел вовсе не Лейтон, а именно. Холмс. Заметив мое изумление, он спросил, неужели, Ватсон, вы не следили за направлением проходов, по которым мы двигались? Честно говоря, мне и в мыслях не было отслеживать путь, тем более, что мы находились под землей. Но Холмс, как всегда, ничего не упустил. Довольно скоро мы оказались у входа в лаз. Джимми немало удивился, завидев нас идущими от тюремных ворот. Смерив адъютантов взглядом, Холмс попросил – не могли бы вы поставить плиту на место? Несмотря на щуплое телосложение, Джимми без видимых усилий выдрузил плиту обратно, словно она весила не больше ящика с инструментами. После этого Холмс поднял кирпич и аккуратно вложил его в паз. Лейстриид изумленно покачал головой. Поразительно, мистер Холмс. Сейчас этот ласт так спрятан, что, пожалуй, и я прошел бы мимо. Неудивительно, что его не обнаружили во время осмотра после побега. Сыщик согласно кивнул и тут же обратился к Слейтону. Думаю, настало время поговорить с сестрой Хоп. Могу я пройти в лазарет?» О чем вы спрашиваете, мистер Холмс? Теперь весь вид Слейтона выражал искреннее восхищение детективом. Я видел, как она уходила около пяти, вмешался Джимми. Вот как! Холмс разочарованно приподнял брови. — Можем пройти ко мне, — предложил Слейтон. — У меня в бумагах есть ее адрес. — Нет, и не стоит, — ответил Холмс после короткой паузы. — Мы увидимся с ней завтра утром. Она никуда не денется. Где у вас тут ближайший постоялый двор? «Совсем недалеко от полицейского участка», — произнес Слейтон и впервые за вечер улыбнулся. Решение моего друга переночевать в Принстауне выглядело совершенно разумным. Возвращаться в Баскервиль-Хоу поздним вечером лишь ради ночлега казалось излишним. Мы вышли за ворота тюрьмы, и направились в сторону центра. Не пройдя и полумили, мы увидели роскошный отель дачи. Слава о нем докатилась даже до Лондона. На Дартмуре до сих пор ходит легенда, будто бы здесь останавливался сам принц-консорт. Но в этот раз Холмс не был расположен к большим затратам, и мы остановились напротив. В скромной, но уютной гостинице «Рыжий лев». «Интересно, есть ли хоть один город в старой доброй Англии, где бы не нашлось отеля с таким названием?» Невольно подумал я. Несмотря на небогатый интерьер, у этого заведения было одно несомненное преимущество. Общий зал с камином, в котором с самого утра тлели дрова. Из кухни доносились аппетитные запахи, аромат запеченного картофеля, свежего хлеба и чего-то жареного, приятного, сытного. Холмс, не произнеся ни слова, сразу опустился в кресло у очага и вытянул ноги к теплу. Несколько минут он сидел, молча глядя на огонь. «Ах, Как мне не хватает скрипки, Ватсон, горячо произнес он. Я промямлю что-то в знак согласия, хотя про себя отметил, какое же это счастье для всех постояльцев в гостинице. В этот момент к нам подошла хозяйка, полная добродушная женщина в чистом переднике. Она предложила нам стол, протерла его перед подачей и сообщила, что ужин будет готов через четверть часа. Холмс не спешил отходить от камина. Он по-прежнему грел ноги. Лей -стрит устроился сбоку, прислонившись плечом к стене и закутавшись в шаль, которую заботливо подала ему хозяйка. Через несколько минут на столе появились тушеная баранина с репой, простое деревенское пиво и свежий хлеб с хрустящей коркой. За ужином мы почти не разговаривали. Наконец Холмс сам прервал молчание. — Признайтесь, Ватсон, — произнес он, — эта комната куда уютнее, чем коридоры принстоунской тюрьмы. Он улыбнулся. Напряжение спало. Дождавшись подходящего момента, я решился. Холмс, мне кажется, сегодня мы определенно продвинулись в расследовании, но все же многое мне непонятно. Что именно отозвался мой друг, с тем выражением, какое бывает у профессора, вынужденного выслушивать нерадивого студента. Лейстрид с плохо скрываемым сожалением посмотрел на меня. Ха, можно подумать, он все понял. Пронеслось у меня в голове. Ну, например, решительно начал я. Возьмем Салдона младшего. Когда к нему в камеру подсаживают Губерта, почему он делает сообщником побега именно его? Ведь у них с самого начала сложились отвратительные отношения. Губерт его ненавидел. Но это же так просто, Ватсон. У него не было выбора. Говорить за пределами камеры запрещено. С кем он мог договориться? Да, Губерт относился к нему крайне жестоко. Но именно это и можно было обратить в преимущество. Кто заподозрит, что между несчастным, глубоко больным заключенным, который, заметьте, вызывает сочувствие даже у охраны, и тем, кто над ним издевается, могут сложиться дружеские отношения и родиться общий план побега? Нет, Ватсон. Селдон все продумал до мелочей. Возможно, весь этот спектакль и унижениями был и его собственный идей. А Губерт Холмс махнул рукой. Он идеальный сообщник и настолько вне подозрений, что спустя три года сам бежит тем же путем. Холмс встал и начал нервно ходить вокруг моего кресла. Никто даже не связал его сумасшествие со столь похожими симпатиями. «Думай, мисс закончил он. «Мне оставалось только развести руками». «Сдаюсь», — признался я. «И все же, Вера Селдена в Губерта поражает. План, безусловно, хорош. Но что, если бы Губерт его обманул? Разве он не мог...» Ударить Сэлдона тем же кирпичом и сбежать один. Холмс ненадолго задумался, достал трубку и закурил. А кто бы тогда? Закрыл люк Ватсон, вернул плиту на место. Покойник. Я осекся, осознав, насколько неуместен был мой довод. Тут лей старит, который до сих пор лишь внимательно слушал, не удержался. Но почему тогда они не сбежали вместе? Что заставило Губерта вернуться обратно в камеру, ведь свобода была так близко. Холмс окончательно успокоился. Инспектор, терпеливо повторил он, вы внимательно слушаете. Повторяю еще раз. Кто бы закрыл крышку, Люк? Ее невозможно задвинуть изнутри, даже вдвоем. Мы с Ватсоном в этом убедились. А ведь кто-то должен был не только вернуть плиту на место, но и вставить в паз Это мог проделать только тот, кто остался снаружи, как это позже проделал по моей просьбе, Джонни. — Но э, почему бы просто не оставить Люк открытым? — поддержал Лейстрида я. — И как вы себе это представляете? Холмс с упреком обвел нас взглядом. Они оказались у Люка около часу дня. В другое время они просто не могли оказаться во дворе. «Оставаться внутри туннеля до ночи значит безучастно ждать, пока кто-нибудь найдет проход и поднимет тревогу, но и выбраться на свободу днем они не могли. Вы же помните, куда ведет туннель?» «К полицейскому участку», — обреченно признал я наше с Лейстеридом поражение. «Вот именно!» Подвел итог Холмс. Вылезти из люка в тюремной роби, среди бела дня прямо перед окнами полиции, да и тут же вернули бы на место. Холмс подвесил в воздухе колеблющееся на легком сквозняке кольцо дыма и, успокоившись, продолжил. Итак, давайте подытожим. Ночью до люка Салден добраться не мог. Но и выйти днем из прохода тоже было невозможно. Он отсиживается в водостоке до глубокой ночи, а затем осторожно выбирается наружу. Губерт прикрывает за ним нас, возвращает кирпич на место и отправляется на кухню за ведром похлебки. Я уверен, он остался доволен. Продолжил Холмс. Для него все складывалось идеально. Да, он не сбежал, но взамен получил идеальный план побега и узнал, где спрятаны деньги. Ха-ха, какие деньги, Холмс? Неужели Салдан ему все рассказал? А чем он рисковал, оживился Холмс. Какой смысл? Было что-то скрывать. Ему необходимо было заручиться доверием сообщника, убедить того в выгоде сотрудничества. Губерта можно и нужно было купить. Уверен. Сеулден так и поступил. Они оба знали, вместе избежать не получится. Но Сеулден вполне мог оставить приличную долю Губерту. В В том же и где хранил, добытое преступным путем. «Нам никогда не узнать», — добавил Холмс, — намеревался ли он действительно отблагодарить своего сокамерника или рассчитывал забрать все. Нам известно лишь одно — деньгами он так и не воспользовался, свернул себе шею на болоте. да?» — протянул Лейстрит. — Можно только представить, с какой радостью Губерт принял новость о его смерти. — Если только она дошла до него, — спокойно заметил Холмс. — А как вы узнали, что Ласса именно там, — спросил я. — Это всего лишь умение все видеть и все замечать, — самодовольно произнес Холмс. Помните, помнится, когда-то я спрашивал вас про ступеньки в нашем доме. Тогда вы не смогли ответить, сколько их. Что ж, даю вам второй шанс. Вспомните, сколько сторожевых мышек установлено на хозяйственном дворе вокруг зоны прогулок? — Шесть. Тут же ответил я, но, призадумавшись, засуетился. — Семь уточнил гений дедукции, и если взять в расчет их расположение, станет ясно, зона для заключенных просматривается полностью, а вот хозяйственный двор имеет одну единственную брешь – стена за поленницей. Ее не видно ни с одной из вышек. Отметив это, Я понял, что если в тюрьме и был скрытый проход, то только там, иначе Салдан просто не смог бы бежать. Так мы оказались у стены. — Это гениально, Холмс! — произнес я с восхищением. «Брось, — Броський усмехнулся мой друг. — Я ведь знал о наличии подземных ходов. Об этом мне поведал профессор Линье. А если допустить, что Рудольф Селдон знал об этой особенности принстаунской тюрьмы лучше, чем кто-либо... Холмс откинулся на спинку кресла и потянулся за кружкой пива. Сделав пару глотков, он неожиданно сменил тему. Сейчас меня очень интересует... Чипл и Губерт. Что их может связывать? Возможно, Губерт, так же, как когда-то саудан пытался уговорить Чипала на побег, предположил Лейстрит. Нет, инспектор. Это невозможно. Какой смысл Чиплу так рисковать? Он уже знал дату своего освобождения. А что, если поймают? Повторный суд и новый срок. Нет, друзья мои, у Губерта был другой помощник. «Холмс, но тогда Чипов вовсе не вписывается в происходящее», — усомнился я. Сыщик тут же насупился. «Постараемся все выяснить завтра». Он поправил стул, чуть придвинул его к камину и устало направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Мы разошлись до утра. Голова двадцатая. Исповедь. Лечебница встретила нас резким запахом карболки, йода и тишиной, которую нарушали лишь звякание инструментов до да приглушенные шаги из лазарета. Сестра Хоуп приняла нас холодно, даже не взглянула в нашу сторону, коротко бросила «Ждите!» и скорылась в процедурной. Мы с Холмсом и Стрейдом уселись в приемной на скрипучих стульях под выцветшими занавесками. Дверь в процедурную была чуть приоткрыта, и со своего места я заметил мужчину в тюремной робе. Он сидел на табурете с задранным рукавом, обнажив рваную рану. Она напоминала укус собаки. Сестра аккуратно обрабатывала ее тампоном, смоченным в йоде, а стоявший рядом охранник брезгливо морщился. Все происходящее казалось обыденным, но меня не покидало ощущение, что за этой сценой скрывается нечто большее. Когда перевязка закончилась, послышался щелчок смыкаемых наручников, и охранник грубо вытолкнул заключенного из кабинета. Я подумал, что не ошибся. Перед нами очевидно был один из подстрекателей, которых всегда ожидает карцер. Теперь сестра Хоуп была свободна. Холмс встал, вошел в кабинет, не постучав и сразу, даже для меня неожиданно, спросил, Михис Хоуп, когда вы поняли, что губерт вовсе не болен? Грейс застыла, словно пораженная горовом. Я уже было подумал, что она потеряет сознание, но она быстро овладела собой. — Я не понимаю вашего вопроса, мистер Холмс, — сказала она, опустив глаза. И тем не менее я вынужден повторить его, когда вы поняли, что он всего лишь разыгрывает безумие. «Я этого не знала!» — тихо произнесла она почти машинально. «Миссис Хоуп!» — голос Холмса стал жестким. «К чему скрывать очевидное?» «Вас видели во время разговора с Амбросом Губертом. Более того, я знаю, что именно в этот момент вас увидел и, скорее всего, услышал сержант Петерсон». Судя по тому, с каким лицом, он предстал у ворот тюрьмы через несколько минут. Он тоже догадался об игре вашего возлюбленного. Вы ведь любили его. Похоже, Холмс попал в самую точку. Грейс вздрогнула, но не сдалась. «Не советую вам молчать», — вмешался Лейстридт. «Пока вы здесь как сестра милосердия, но я легко могу поменять ваш статус, передав Эйдяна в суд. Поверьте, у нас достаточно улик!» Он самодовольно усмехнулся и добавил. «Вы вполне можете сменить эту лечебницу на камеру в северном или в южном Крыле. и я не думаю, что у вас будет выбор». Грейс опустилась на стул и разрыдалась. — Погодите, инспектор, — проговорил Холмс, почувствовав, что бравый служитель закона намерен добавить еще что-то. — Эй, мне принесите воды. Я подал стакан. Грейс сделала пару глотков, руки у нее дрожали. Холмс приблизился, его голос стал мягче, но не утратил напора. Хочу напомнить вам, что именно после вашей встречи Губерт сбежал, а еще через день был убит сержант Петерсон. Я редко ошибаюсь, мисс Хоуп, но в данном случае уверен, между этими событиями существует прямая связь. Я расследую убийство Фрэнка Петерсона, и вы пока проходите по делу как свидетель. У меня есть доказательства вашей невиновности, но я должен знать правду. Грейс всхлипнула еще пару раз и успокоилась, но по-прежнему молчала. — Я вижу, вам нелегко говорить. «Позвольте мне рассказать все, как было, а вы поправите, если я окажусь неправ». Она кивнула, губы у нее побелели. «Когда Губерт оказался в Принстоунской тюрьме, вы его просто не замечали», — заговорил Холмс сдержанно, но настойчиво. «Новое место службы». Вы ведь всего пять лет состоите в штате лечебницы. Она снова кивнула. Тюрьма – место непростое, – продолжал он. Далеко не каждый способен день за днем проводить в ее стенах, пусть даже и в лазарете. Но вы привыкли. Хотя вам было тяжело. Он сделал едва заметную паузу. Почему вы не ушли с этой работы? Вы ведь понимали, что она не приносит вам счастья. У меня еще была живо мать, прошептала Грейс. Я была ее единственной опорой. Она тяжело болела. Холмс чуть склонил голову, и вы постепенно отвердевали душой учились никого не замечать и ничего не чувствовать. Она не ответила. «Но логика событий подсказывает мне, что в какой-то день это изменилось», — сказал он и остановился, словно перебирая в уме цепочку обстоятельств. Было слышно, как по зарешетчатому окну комнаты застучали капли дождя. — Должно было случиться нечто, что выбило вас из равновесия, что потрясло, что-то, что могло повергнуть в шок. повторил он в полголоса, глядя в пол, а затем выпрямился и твердо сказал. — Я уверен, что таким событием стало избиение Губерта Рольфом Буллом. Да, едва слышно, выдохнула хоп. Ее взгляд потускнел. Она словно вновь увидела ту ночь. Его принесли без сознания, едва живого, все тело в садинах и кровоподтеках. В гематомах при контузии мягких тканей выдал я свой вердикт. Она посмотрела на меня так, как отстающий студент смотрит на профессора, и я сделал вывод, что серьезного медицинского образования она не получила. Тем не менее, она продолжала. Мысль, что это сделал другой заключенный, казалась мне чудовищной, но еще чудовищнее было то, что у него не было шанса выжить. Ему его просто не дали. — Что вы имеете в виду? — спросил я. — Это непростая больница, доктор, — ответила она. — Это исправительное заведение Ее Величества. В прошении о вывозе пациента в городскую больницу было отказано. Но врача-то вам должны были прислать, — возмутился Лейстри. Закон этого не запрещает. Его и прислали. Приходил единственный раз, когда Губерт лежал в бессознании на второй или на третий день. Что он сказал, — поинтересовался я. — Что удары наносили по голове. Предположил сильный ушиб мозга с возможным внутренним кровоизлиянием. Его вердикт был ужасен. Очевидно, эти воспоминания дались Грейс очень нелегко. Она всхлипнула, но все же смогла договорить. «Вряд ли доживет до утра». Это были его слова. Он сделал укол и ушел. — И вы остались одна, — заключил Холмс. — Да, но я не врач, я не умею ничего, кроме как перевязывать, поить, подносить еду и молиться. — И что ж, значит, благодаря вам он выжил, — тихо сказал мой друг. — Нет, не мне, моим молитвам. Она смиренно сложила ладони и взглянула вверх. Господь жалился над ним. В этот момент я отметил, как она преобразилась, приняв облик святой. Я не знаю, как у других мистер Холмс, продолжила она почти шепотом, но, находясь здесь, я так и не смогла отвердеть душой. Глядя на тех, кто лежал в этих палатах, я видела в них лишь несчастных, чьи души затерялись где-то во тьме. Я не пыталась быть для них светом, но всегда старалась указать на него. Она глубоко вздохнула. Тюрьма ведь и существует за тем, чтобы возвращать таких вот заблудших, раскаяние Разве не лучшая дорога? Бесспорно, согласился Холмс. Вам было жаль, Губерт? Да, призналась она. Я делала все, что могла, чтобы он очнулся. Жалость переходит в страдания а сострадание в любовь. Философски заметил мой друг. Так оно. И случилось, когда он открыл глаза, меня переполняли такие чувства. Он был у мне как усопшее дитя, которое удалось вернуть их жизни. «И, конечно, он это сразу понял», — сухо сказал Холмс. «Вам не хотелось расставаться с ним. Вы искали повод, чтобы продолжать встречу. Скажите, миссис Хоуп, это он придумал?» притвориться слабоумным после избиения. Да, ее глаза засветились. Он сказал, что если будет убедительно изображать помешательство, то получит ту же относительную свободу, что когда-то получил Сэлден. Это давало нам шанс хотя бы на встречи. Подозрений это не вызывало. Все знали о его тяжелой травме головы. «Безупречный план, Холмс», – вставил я. «Голова – самая малоизученная часть человеческого тела. Обмануть и даже опытного врача вымышленными симптомами совсем несложно». «И он многое перенял у Селдена», – заметил Холмс. Они ведь делили одну камеру. Что было дальше, миссис Хоуп? Уже через полгода к нему стали относиться так же, как когда-то к Сэлдону. Тюрьма, конечно, не лечебница для душевнобольных, но я, как и сестра милосердия, знаю, в застенках немало тех, кто теряет себя, не выдерживает этого. Ужаса существования. — И ко всем относятся так же, как и к Салдону? — спросил я. — Сумасшедшие тут безобидные, а охранники у нас не всегда строго следуют уставу. Сердце есть у всех, — добавила она, взглянув на меня почти по-детски. — Да и кому они мешают? Бродят по двору. — Жизнь в застянках не сахар, — пробурчал Вейстрит. Но в конце концов они сами выбрали такую дорогу. — Вы знали, за что был осуждён Губерт? Он вам говорил? — Нет, — ответила она, — мы никогда не говорили о той, о прошлой жизни. — И это продолжалось более двух лет, — отметил Холмс. — Вы часто виделись? — Сначала я назначала ему посещение, и его приводили, а потом как-то само собой получилось, что он стал заходить ко мне во время прогулок. Со двора все равно не сбежишь, а за ним почти не наблюдали. И в таки Он сбежал, резко обронил Холмс, враз став жестким. Вы не могли не знать о готовящемся побеге, более того, вы помогли ему. Мисс Хоуп бросила на него прямой, гордый взгляд, но ничего не ответила. Что он обещал вам, из-за чего вы решились на этот шаг? я «Любила его», — едва слышно произнесла она. «Эх, печально», — вздохнул мой друг, — «милее вы, мое дитя! Он сказал вам, что очень богат, что знает, как исчезнуть из тюрьмы, и пообещал новую жизнь где-нибудь в Южной Америке». Она опустила голову. «И тогда вы согласились ему помочь?» Да! В тот день, когда его выпустили во двор, он прошел под моими окнами, звеняв колокольчик. Услышав его, я должна была выйти э, к поленнице за дровами. У нас печь, и либо я, либо Крит постоянно приносим топливо. Подозрений это не вызывало. Когда я подошла к поленнице, он окликнул меня. Я быстро проскользнула к стене и увидела, как он возится с кирпичом, а потом он показал мне люк. Мы опростились, и он прыгнул вниз. И вы вернули плиту и кирпич на место. Да, что он сказал вам на прощание? Ничего, только бросил, я найду тебя сам. Я взглянул на Грейс. Ничего особенного. Щуплая, хрупкая, невероятно. Подумал я, как же она смогла справиться с такой тяжелой плитой. Все-таки любовь творит чудеса. Неожиданно все замолчали. Каждый погрузился в себя. Приемная наполнилась тикнем Часов. Холмс медленно поднялся, прошелся по кабинету и, подойдя к Грейс, вернул разговор в нужное русло. — Он нашел вас? Он приходил к вам? — Нет. Но на следующий день, когда я шла домой, меня нагнал мужчина. Он сказал, что Губерт ждет меня у скалы на болоте. — Я знаю эту скалу. Кивнул Холмс. И что ты еще? Он велел привести с собой сержанта Петесона. Вам объяснили? Зачем? спросил Лейстрид. Я думала, Губерт хочет расплатиться с ним за молчание. Мы говорили об этом после того, как Петерсон увидел нас вместе. «И как вам удалось заманить его к скале?» – спросил я. «А разве это трудно для девушки? Я знала, что давно наравлюсь ему. Когда я пригласила его на свидание, он тут же согласился». «Но почему скала? Почему полночи, болото? Разве это не показалось ему странным?» Она удивленно посмотрела на меня и впервые за все время слабо улыбнулась. Вы не знаете наших обычаев, доктор. После истории со смертью Сара Чарльза болота не избавились от своего мрачного духа. Они по-прежнему внушают страх. Молодые посмеиваются над этим, но я знаю, многие верят в легенду. Так появился у нас обычай. Девушки проверяют кавалеров на сменность, приглашают на свидание к скале в полночь. «А сами они не боятся?» – спросил я. «Кто как. Испытание ведь для обоих. Если любит по-настоящему, придет». И абы кого не зовут, — подхватил Холмс. Так вот почему Петерсон так принарядился в ту ночь. выдали ему шанс. Веселье тут же исчезло с ее лица, и она опустила глаза. Для меня это была лишь шутка. Я же не знала, чем все это закончится. Расскажите, что произошло у скалы? Еще подходя к ней, я увидела лошадь Петерсона. Я поспешила, но вдруг услышала выстрел. При свете луны я увидела Губерта. Он стоял с револьвером. Мне показалось, что он не узнал меня в темноте. Холмс удивленно вскинул брови. «Э, «Почему вы так думаете?» — спросил он. «Э, «Потому что он навел оружие и на меня». Я бросилась к нему, я не могла поверить, что он мог убить Петерсона, но он схватил меня, он умолял понять его, говорил, что все это ради нас, что Петерсон отказался от денег и стал помехой, что иначе было бы нельзя, и вы ему поверили. Она не ответила, но продолжила рассказ. А потом послышались шаги. Кто-то приближался с дороги. Он оттолкнул меня и исчез в темноте. Я успела подойти к Петерсону. Он был мертв. Я спряталась за скалой, боясь, что меня увидят. Боялась, что подумает, будто это я. — Мисс Хоуп, — тихо произнес Холмс. последние дни выходили лезвию ножа. Губерт в любой момент мог избавиться от вас. Он не зря навел на вас револьвер. Возможно, именно своим появлением Картрайт спас вам жизнь. Скажите, как выглядел тот, кто передал вам слова от Губерта? Высокий, почти как вы худой, волосы темные лет под сорок. «Эй, Чиппл!» — произнес Лейстрит. Холмс молча кивнул. «А вы не знаете, где он скрывается?» Было видно, как в ней борется любовь и чувство долга. Но она все же прошептала. «Он ждет меня сегодня в полночь!» Холмс резко вскочил. «Где?» Грейс опустила глаза. И еще тише произнесла У болот, в мэре Питхаусе. Он так и назвал этот дом. Она кивнула. Да, так ему велел передать мне Губерт. Глава 21 Тень прошлого Мы возвращались в баскервиль хол в приподнятом настроении. Дело было практически раскрыто. Все детали обретали четкие, выверенные очертания. Все меньше оставалось в нем непонятных, необъяснимых мест. По крайней мере, для меня. Покидая лечебницу и направляясь к экипажу, мы увидели, как... Поленницу разбирают охранники. Рядом стоял строительный фургон с надписью на борту Джексон и сыновья. Плиту уже сняли и прислонили к стене, а несколько дюжих рабочих устанавливали массивную железную решетку. Холмс, заметил я, похоже, никто больше не сможет воспользоваться этим ходом. Сыщик не ответил. Его мысли витали где-то далеко. «Потерепимся», — сказал он наконец. И, обернувшись к Роберту, который следовал за наметению и теперь терпеливо ждал нас у ворот, добавил, «Езжайте в поместье и как можно быстрее». Мы уселись в экипаж. Подковы застучали по булыжной мостовой. «Знаете, Холмс, — сказал Лейстрит, — удивительное все-таки дело. Когда три года назад мы покидали эти болота, я и представить не мог, что нам придется к ним вернуться». Порой прошлое возвращается, инспектор. Главное снова не упустить его. Лейстрит взглянул в окно. Мы въезжали на дорогу, ведущую в комп трейси. «Не упустим!» – проборчал он и, достав из кармана револьвер, щелкнул барабаном. «Возьмем обоих, тепленьким возьмем, а? Мистер Холмс!» «На свидание! Губерт придет один!» Отозвался тот, негромко, будто не услышав прямого вопроса. Он достал трубку и закурил. Думаете, Чипол будет ждать его поблизости? Спросил я. Нет, Ватсон. Если он идет на свидание, провожать ему не нужен. А если собирается избавиться от Грейс, тем более... «На нем и без того достаточно крови. Зачем ему лишний свидетель еще одного убийства?» Холмс замолчал. Он не ждал ответа, просто выдержал свою любимую почти театральную паузу. Не будем забывать, он избежал вихелицы лишь потому, что некоторые эпизоды с его участием остались недоказанными. «К Фрэнклинду!» Он ходил один, а Грейс не застрелил, только потому, что уловил чьё-то присутствие на дороге. Он крайне осторожен, а значит опасен. «Вы, как всегда, правы, Холмс», — горячо произнес я. «Он продумывает все и, похоже, никогда не ошибается». Но одну-то промашку он все же допустил. Петерсон застал его с Грейс, — заметил Лейстрид. — Это всего лишь случайность, — возразил я, — и, заметьте, единственная. Но она стоила Петерсону жизни, — как-то обреченно произнес Холмс. — Нас ждет трудная ночь в засаде. Он замолчал. Его лицо снова стало сосредоточенным, напряженным. — А как насчет э, Чипала? — спросил инспектор. — Его роль в этой истории мне по-прежнему не вполне ясна, — отозвался Холмс неохотно. — Ну, почему же? — возразил я. — Он приносил Губерту еду, подготовил одежду... Выполнял поручение. В конце концов, именно он встретился с Грейсом, не сам Губерт. Возможно, невозможно, кивнул Холмс рассеянно. И вот что я думаю, Холмс, продолжил я. Долго это продолжаться не может. Губерт должен понимать, что на него скоро начнется. Настоящая охота, оповестяты станции порты, Холмс оживился. — Продолжайте, друг мой, — произнес он. Воодушевленный интересом самого Холмса, я с жаром продолжил. «Почему бы ему не использовать Чипала как помощника? Ему ведь нужно купить билет на пароход, добраться до Ливерпуля или другого портового города. Кто-то должен помочь ему с документами». «Браво, Батсон!» — произнес мой друг. «Вы сегодня превосходите сами себя!» «Я внутренне...» Ликовал. «Губерт знает, что его будут искать, так зачем ему лично появляться в лавках?» Но тут Холмс саркастически усмехнулся и мягко прервал цепь моих размышлений. «Все сказанное вами верно, мой дорогой друг, но, увы, вы упустили одно обстоятельство». Он сделал затяжку. Для всех, кто знал его, Губерт душевно больной. Кто всерьез станет думать, что он тайно сядет на пароход или ударится в бега, скрываясь от полиции? А почему ваш отважный Анри Латют растворился, а вместо него возник безобидный, слабоумный бродяга, тень Селдена. Примечание. Жан-Анри Латют, 1725-1805 годы жизни, был французским авантюристом, который стал известен благодаря своим дерзким побегам из заключения, в том числе и из Бастилии. Все они были тщательно спланированы и демонстрировали невероятную решимость и изобретательность. Он использовал подкопы, самодельные лестницы и даже притворялся безумным, чтобы добиться перевода в менее охраняемое учреждение. Примечание автора. Конец примечания. Холмс выпустил клуб дыма и добавил «Уверяю вас, если бы мы не оказались в принстоунской тюрьме и не раскрыли тайну исчезновения Салдана и Губерта. Слейтен до сих пор пребывал бы в уверенности, что их трупы однажды найдут в дровах. Нет, Ватсон, никто не станет искать Губерта, так что ваши объявления на железной дороге, усиленные патрули и облавы исчезают. Я замолчал и, обидевшись, весь остаток пути смотрел в окно. Вечерний туман уже стелился по болотам, когда мы с Холмсом Лейстридом и сэром Генри осторожно, без слов, направлялись к мере Питт. Хаос. Тьма еще не наступила. Небо тонуло в торфяных далях, распадаясь на алые, сиреневые и розовые полосы, гаснущие в надвигающейся мгле. Нас накрывала ночь. Она надвигалась неотвратимо, неумолимо, ведя нас к полночному часу. Но эта тьма, окутавшая болото, была особой, Не физической, а душевной. Мы двигались по тропе, по которой три года назад возвращался сэр Генри Баскербиль, а мы с Холмсом и Лейстридом едва не упустили его в той белой вязкой мгле. Мы не произносили ни слова. Каждый из нас был погружен в свои воспоминания. Холмс шел первым. Он двигался бесшумно, почти как кошка на фоне пугасающего неба то тут, то там вспархивали птицы, а тишину нарушало кваканье ночных лягушек. Я машинально отметил, что, как и тогда, туман вновь медленно вытягивался со стороны болот. Становилось совсем темно, и все же я заметил — внешний дом почти не изменился. Тоже кольцо, те же окна. Я вспомнил, как тогда Холмс направил меня к правому окну, тому самому, что выходило в гостиную. Там, за стеклом, я видел Сара Генри, мирно беседовавшего со Степплтоном, а в сарае у дома, за тяжелой деревянной дверью, слышался едва уловимый звон цепи. И еще, Непонятное для меня тогда глухое рычание. В это временное логово он перевел свою собаку. Я невольно поежился и взглянул на Баскермиля. Видимо, воспоминания дались ему тяжелее, чем мне. Он был бледен. Может, мы и зря позволили ему участвовать в этом задержании, подумал я. В конце концов, как врач, я мог бы и настоять. — Вальсен, вы бы никогда не отговорили сэра Генри, — пригнувшись ко мне тихо сказал мой друг. Я вздрогнул. Неужели я размышлял вслух? Но спрашивать об этом Холмса было уже поздно. — Ждите здесь, — проговорил он и быстро Прокрался к двери. Она оказалась не заперта. Осмотрев крыльцо, сыщик вернулся к нам. — Давайте войдем, — сказал он. — Ждать будем внутри. — Может, оставить ей кого-то снаружи? — предложил Лейстрит. — Это неразумный инспектор, — возразил Холмс. — Пространство перед домом отлично просматривается. Луна — прекрасный источник света, хотя сегодня она и скрыта в дымке. И главное, Губерт обязательно войдет внутрь. Он ничего не подозревает. Если бы хоть немного сомневался, то никогда бы не назначен это свидание. Мы не стали возражать и вошли в дом. Нам неизвестно, каким путем. Он решит воспользоваться, — продолжал Холмс. Но эта машиновка должна захлопнуться, как только он окажется внутри. Надо взять под прицел и вход и окна. — Холмс, дом был открыт. — Думаете, его открыл он? — спросил я. — Кто знает. Задумчиво ответил Холмс. Последними из этого дома уходили мы. Если вы помните, Ватсон, мисс Беррил была не в том состоянии, чтобы запирать дверь. Скажите, сэр Генри, вы ведь сразу забрали ее? После этого она возвращалась сюда? Нет, ни разу, произнес Баскервиль. Она даже слышать не хотела об этом. Я предоставил ей половину поместья. Он вздохнул и, словно говоря, больше самому себе, мечтательно добавил, я бы с удовольствием отдал ей все. Мы знаем вашу историю. Мягко перебил его Холмс. Он осветил фонарем ящик у плиты и открыл его. Полки были пусты. И, тем не менее, кто-то здесь побывал. Все съестное исчезло. Продолжая осматривать помещение, мой друг добавил, думаю, Губерт не знал об этом доме заранее. В противном случае ему бы не понадобился чипов. Но если это так, заметил Лейстрит, то откуда он узнал название? Ведь Чиппл, встретившийся с Грейс, пригласил ее именно в мере Питхаус, а не просто в какой-то дом на болоте. Это говорит только об одном. Чиппл больше не нужен беглецу. Они не вместе. Делая его своим сообщником, Губерт рассчитывал на помощь. Но он не знал о существовании этого логова. Здесь он нашел все. У Селдона такого дома не было, а Чипол, его роль в этой истории, возможно, ограничилась лишь ролью посыльного. Если он не успел вовремя почувствовать опасность, скорее всего уже мертв, Холмс помедлил и добавил так же, как должна быть убить Грейс. Он вышел из кухни, луч фонаря скользнул по полу, поднялся по стене и выхватил знакомые очертания гостиной. Здесь все оставалось таким же, как три года назад Те же тяжелые балки под потолком, тот же деревянный стол у окна, кресло с откинутой спинкой и на стенах аккуратные витрины с мутными стеклами, за которыми по-прежнему виднелись приколотые бабочки. «Коллекция Степлтона. Я помню их. Помню каждую крылатую тень тогда. В первый наш визит я задержался у этих витрин дольше, чем следовало, пораженный странной страстью бывшего школьного учителя, прятавшего за ней звериную жестокость. Фонарь скользнул ниже. В углу темнел старый резной буфет. Над ним полка, где по-прежнему стояли книги по ботанике и Энтомологии. Холмс не стал задерживаться. Он молча прошел вперед, освещая путь. Сквозняк качнул неплотно прикрытую дверь в заднем помещении, и в глубине послышался легкий скрип. Возможно, ветка ударила оставню. «Мы переглянулись, и все в порядке», — шепнул Холмс. «Ветер! Но дом держится лучше, чем я ожидал». Он указал фонарем. Вы заметили, окно на кухне прикрыто неплотно. Похоже, Губерт предпочитает именно этот вход. Вон, посмотрите, с на полу отчетливо темнели свежие отпечатки, оставшиеся от грязных ботинок. Холмс медленно обвел комнату взглядом. Он присел у окна, осторожно взглянув сквозь край занавески. «Если он решит войти в дверь, то пройдет вдоль стены дома. Мы услышим. Эй, Ватсон, займите левый угол. Сэр Генри, вы встанете у той стены и будете держать под прицелом входную дверь. Вам, Лейстрит, остается второе окно. Я же попробую взять его живым, так что прошу вас». — Открывайте огонь, только в самом крайнем случае. — Хорошо, — ответил за всех инспектор. Мы рассредоточились, как велел Холмс. Я занял место у печной трубы. Отсюда просматривался вход. Холмс стоял у стены, прислонившись к ней плечом. Фонарь был погашен, и я едва различал его силуэт в почти кромешной тьме. Время приближалось к полуночи, и вдруг с улицы донеслись едва уловимые осторожные шаги. Кто-то крался вдоль стены дома. Я затаил дыхание. Рука инстинктивно сжала револьвер. В щели под входной дверью замерцал блуждающий свет фонаря. Он то исчезал, то снова появлялся, скользя по ступенькам крыльца, словно изучая подход к двери. Холмс, не поворачивая головы, прошептал. «Ватсен, у него фонарь. Я должен был это предвидеть». Свет внезапно погас. Послышались торопливые удаляющиеся шаги. «Ватсен!» Он все понял, резко прошипел Холмс и рванулся к двери. Мы выскочили из дома. Небесное светило, наконец, освободившись от дымки, теперь ясно освещало тропу, уходящую в вглубь болот. Впереди с хлюпающим звуком по ней неслась черная тень. «Губерт!» «Он уходит!» — крикнул Холмс и сорвался с места. И тут в воздухе просвистела пуля. Она ударила в дверной косяк рядом со мной. Я инстинктивно прыгнулся. Губерт не останавливался. Он бежал, не оглядываясь, но больше не стрелял. Очевидно, вспышка выстрела выдала ему, что нас несколько. Куда он направлялся? На что надеялся? Казалось, он и в Прям обезумел. Неужели рассчитывал, что ночь укроет его? Луна была на нашей стороне. — Стой! Там смерть! — крикнул Холмс. Ответом было лишь хриплое дыхание и грязная ругань беглеца. Мы почти настигли его. И тут он прыгнул, хлопок всплеск, и тишина. Вдруг из глубины на поверхность вырвался большой воздушный пузырь. Он с глухим, почти живым звуком лопнул, сотрясая тишину. Я вздрогнул. За ним поднялась вереница мелких пузырьков, лопающихся один за другим. Холмс стоял, глядя в воду. Свет фонаря в его руке дрожал. И снова такая же ужасная смерть, — тихо произнес он, — нас неотступно преследует день прошлого.